Лечебница Равино Шауб молодой человек 23 лет р а з в а л и ц е й блондин атлетического сложения принял предложение заговорщиков с восторгом его не посвящали пока во все подробности но сообщили что он может оказать друзьям огромную услугу и он весело кивнул головой не спросив даже Лоры нет ли во всей этой истории чего-нибудь предосудительного он верил в честность Лоры и его друга Великолепно, воскликнул ш а у п Я еду в с к о н е м е д л е н н о Этюдный ящик послужит прекрасным оправданием появления нового человека в маленьком городишке. Я буду писать портреты санитаров и сиделок, если они будут не очень безобразны. Я даже немножко поухаживаю за ними. Если потребуется, предлагайте руку и сердце, сказал Лорес с воодушевлением. Для этого я недостаточно красив, скромно заметил молодой человек. Но свои бицепсы я охотно пущу в дело, если будет необходимо. Новый союзник отправился в путь. Помните же действуйте с возможной скоростью и предельной осторожностью, дал ему Доуэл последний совет. Шауб обещал приехать через три дня, но уже на другой день вечером он очень расстроенный явился к Ларе. Невозможно, сказал он, не больница. А тюрьма обнесенная каменной стеной, и за эту стену не выходит никто из служащих. Все продукты доставляются подрядчиками, которых не пускают даже во двор. К воротам выходит заведующий хозяйством и принимает все, что ему нужно. Я ходил вокруг этой тюрьмы как волк вокруг о в ч а р н и но мне не удалось даже одним глазом заглянуть за каменную ограду. л а р р е был разочарован и раздосадован. Я надеялся. сказал он с плохо скрытым раздражением, что вы проявите больше изобретательности, находчивость, Шауб. Не угодно ли вам самим проявить эту изобретательность? ответил не менее раздраженный Шауб. Я не оставил бы своих попыток так скоро. На мне случайно удалось познакомиться с одним местным художником, который хорошо знает город и обычаи лечебницы. Он сказал мне, что это совершенно особая лечебница. Много преступлений и тайн хранит она за своими стенами. Наследники помещают туда своих богатых родственников, которые слишком долго зажились и не думают умирать, объявляют их душевно больными и устанавливают над ними опеку. Опекуны несовершеннолетних отправляют туда же своих опекаемых перед наступлением их совершеннолетия, чтобы продолжать опекать, свободно распоряжаясь их капиталами. Это тюрьма для богатых людей, пожизненное заключение. Для несчастных жён, мужей, престарелых родителей и опекаемых владелец лечебницы, он же главный врач, получает колоссальные доходы от заинтересованных лиц. Весь штат хорошо оплачивается. Здесь бессилен даже закон, от вторжения которого охраняет уже не каменная стена, а золото. Здесь всё держится на подкупе. Согласитесь, что при таких условиях я мог просидеть в скот целый год и ни на один сантиметр не продвинуться в больницу. Надо было не сидеть, а действовать. Сухо заметил Лоре. ш а у п демонстративно поднял свою ногу и указал на порванные внизу брюки. Действовал, как видите. С горькой иронией сказал он. Прошлую ночь попытался перелезть через стену. Для меня это не трудное дело, но не успел я спрыгнуть по ту сторону стены, как на меня набросились огромные доги. И вот результат. Не обладая обезьяним проворством и ловкостью, меня разорвали бы на куски. Тотчас по всему огромному саду послышалась перекличка сторожей, замелькали зажженные электрические фонари, но этого мало. Когда я уже перебрался обратно, тюремщики выпустили своих собак за ворота. Животные выдрессированы точно так же, как дрессировали в свое время собак на южноамериканских плантациях для поимки беглых негров. Норы, вы знаете, сколько призов я взял в состязаниях на быстроту бега. Если бы я всегда бегал, так как улепетывал минувшей ночью, спасаясь от проклятущих псов, я был бы чемпионом мира. Довольно вам сказать, что я без особого труда вскочил на подножку попутного автомобиля, мчавшегося по дороге со скоростью по крайней мере тридцать километров в час, и только это спасло меня.